Планы ее вновь увенчались блистательным успехом. Она не наволос ни в чем не уступила этому разбойнику, этому выскочке французскому генералу. Она восстановила престолы своих детей, королевство Португалии, Неаполь, Эртрурия. Герцогство Парма прочно закреплены из ее династий. И корабли ее снова беспрепятственно переплывают семь морей, чтобы сложить к ее ногам сокровища всех частей света. В таком настроении принялась она разглядывать капричес. Да, у ее придворного художника Гои острый смелый глаз, с каким беспристрастием показывает он мужчин. Видно, что он заглянул в самую глубину их души, бурливую и вместе с тем пустую. И как же он знает женщин? Он любит, ненавидит, притирает их и восторгается ими, как настоящий мужчина. А настоящей женщине так и надо отстаивать себя, как показывает этот самый Франциско. Надо прихорашиваться и следить, чтобы гребень ловко сидел в волосах, чтобы челок был туго натянут. Надо рассчитывать, как получше грабить мужчин». И самим не давать себя особенно грабить. Надо остерегаться, чтобы лицемер-инквизитор не стал громить тебя с кафедры и не спихнул тебя с престола. Кто это возносится в небеса или же летит в преисподнюю? Уж не герцогиня или альба? Ну, конечно, она. И на других афортах, среди всякой нечисти, тоже она. Гордая красавица, но ведьма... Видно, крепко досадила она своему любовнику Франциско. Не очень-то она симпатична на этих рисунках, несмотря на красоту. Правда, теперь она покоится в склепе под церковью Сан-Исидро, полуистлевшей и, и позабытой. Ее уже не могут ни огорчить, ни обрадовать эти капричес. Прекрасной, дерзкой, надменной сопернице Пришлось бесславно скандально сойти со сцены. Она же, Мария Луиза, женщина в самом соку. Она по-прежнему жадна до жизни. Земля еще долго будет носить ее, пока не наступит ее час вознестись на небо или низвергнуться в ад. Гойя, не отрываясь, смотрел на руки Доньи Марии и Луизы, перебиравшие его форты, на эти несистые... Алчные руки, которые он так часто писал. Он видел пальцы, унизанные перстнями, и среди них любимый перстень Каэтаны. Сколько раз видел он, трогал, писал этот старинный, необычный, вычурный перстень, который иногда бывал ему неприятен, а иногда очень мил. Когда он заметил перстень на этой руке, в нем поднялась жгучая горечь. Правильно ли он? Поступил, запечатлев в капричу спохотливые распутные уродства королевы. Правильно, она это заслужила, хотя бы своей подлостью по отношению к Кайтане. Лицо, рассматривавшее афорты и молчавшие королевы, было сурово, сосредоточено, невозмутимо, и в другой ей с новой силой овладел страх. Ужасающе ясно. Осознал он всю чудовищную дерзость своего подарка. Он поступил как дурак, не послушавшись Лусии, и оставив в папке рисунок до самой смерти. Королева, несомненно, узнает себя, несомненно, узнает Критану, и, несомненно, поймет, что он этими афортами продолжает борьбу ее мертвой, ненавистной неприятельницы. Вот настало самое страшное. Стареющая, разряженная Мария Луиза рассматривала наряжающуюся, похожую на сморчок, дряхлую старуху. Сама она ничуть не тоще скорее полная и по меньшей мере вдвое моложе этой дряхлой корги. Она не верила своим глазам и все-таки сразу поняла. Глупая, старая мартышка на рисунке — это она! у нее перехватило дыхание от обиды самой жестокой из всех многочисленных обид какие ей наносили в жизни тупо уставилась она на номер листа пятьдесят пятый пятьдесят пятый пятьдесят пятый бессознательно твердила она по себя вот перед ней стоит